«Как дела, Цыпа?» Грег пересек вымощенный камнем внутренний дворик и вышел на задний двор дома Шерри. «Чувствую себя отлично», — сказал Цыпа, обмениваясь с ним рукопожатием. «Правда, с тех пор, как в меня врезался мяч», — продолжал он, хмурясь. «Я начал ку-ку-ку-ку дахтать!» Он растопырил руки и запрыгал по заднему двору, подражая курице. «Эй, Цыпа, снеси яйцо!» — закричал кто-то из ребят. Все расхохотались. «Цыпа, снова за старое!» — покачал головой Майкл. Он дружески хлопнул Грега по плечу. Майкл, чьи рыжие волосы были, как обычно, встрепаны, надел сегодня вытертые джинсы и цветастую гавайскую рубашку, которая была ему велика размера на три. «Где ты нашел такое сокровище?» — спросил Грег, придерживая Майкла на расстоянии вытянутой руки, чтобы полюбоваться его нарядом. — В коробке из-под завтрака! — вмешался Цыпа, все еще хлопая руками, как крыльями. — Мне его дала бабушка! — нахмурившись, сказал Майкл. — Он сам ее сшил! — снова прервал его Цыпа. Одной шутки ему было явно недостаточно. — Почему же ты ее надел? — спросил Грег. Майкл пожал плечами. — Все остальные грязные! Ципа. Наклонился, подобрал с лужайки небольшой комочек грязи и раздавил его о спину Майкла. «Теперь и это грязная!» — объявил он. «Ты!» — в шутливом негодовании завопил Майкл. Он схватил цыпу и прижал его к живой изгороди. «Принес!» — услышав за спиной знакомый голос, Грек обернулся. Шерри решительным шагом направлялась к ним. «На ней...» Была огромного размера шелковая желтая кофта, которая колыхалась над черными леггинсами. Темные волосы заплетены в косу. Принес! нетерпеливо повторила она. На ее руке позвякивал серебряный браслет с маленькими висюльками. Подарок на день рождения. Да! Грег нехотя показал ей фотоаппарат. Отлично! Обрадовалась Шерри. На самом деле я. начал Грег. Так как это мой день рождения! то сначала снимешь меня, — прервала его Шерри. — Прямо сейчас. Она приняла замысловатую позу, опершись одной рукой на дерево, а другую заложив за голову. Грег послушно поднял фотоаппарат. — Может, не надо, Шерри? — Конечно надо, а потом ты сделаешь общий снимок. — Но на нем опять получится черти что, — запротестовал Грег. — Знаю, — нетерпеливо отмахнулась Шерри, не меняя позы. — В этом-то весь смех. «Но, Шерри...» «Майкла, мило на рубашку!» Сказал Цыпа кому-то из гостей, стоящих за живой изгородью. «Это неправда!» Возмущенно закричал Майкл. «Ты хочешь сказать, что это получилось само собой?» Хитро спросил Цыпа. Грег услышал громкий смех. Смеялись над Майклом. «Так ты будешь меня фотографировать или нет?» Прокричала Шерри. Грег навел на нее объектив, И нажал кнопку спуска. Фотоаппарат зажужжал. Из порези вылезла фотография. «Эй, а мы что здесь, единственные мальчишки?» — спросил Майкл, пристраиваясь рядом с Шерри. «Ага, только вы трое!» — сказала Шерри. «И девять моих подружек!» «Боже мой!» Майкл скорчил гримасу. «Теперь сними Майкла!» — скомандовала Шерри. «Ни за что!» Майкл, подняв руки. Загородился ими от камеры и шагнул назад. — В прошлый раз, когда ты сделал мою фотографию, я упал с лестницы! Отступая, Майкл врезался прямо в Нину Блейк, одну из подружек Шерри. Она удивленно взвизгнула, а потом шутливо толкнула его, так что он невольно сделал еще несколько шагов. — Майкл, прекрати! Это мой день рождения! — урезонила его Шерри. — А что мы собираемся делать? — спросила Нина. «Мы сделаем фотографии всех гостей, а потом поиграем», — сказала Шерри. «Поиграем!» — вмешался Цыпа. «Ты имеешь в виду что-то типа бутылочки?» Ребята засмеялись. «Давайте фанты!» — предложила Нина. «Фанты, фанты!» — закивали другие девочки. «О, нет!» — тихо простонал Грег. «Сплошные поцелуи и неуклюжие, смущающие всех шутки! Девять девчонок и всего трое ребят!» Как Шерри могла так поступить с нами? Ну, так проявился снимок или нет? Шерри схватила его за руку. Дай посмотреть. Грега так расстроила перспектива играть фанты, что он совершенно забыл о квадратике фотобумаги в руке. Он поднял его, чтобы все могли посмотреть. Где же я? удивленно спросила Шерри. На что ты наводил? Ты меня не снял. А, Грег уставился на снимок. Там было дерево, но не малейших следов Шерри. «Странно, я навел фотоаппарат прямо на тебя», — запротестовал он. «Тем не менее, ты промахнулся, меня нет на снимке», — недовольно сказала Шерри. «Но, Шерри, я же не невидимка, Грег, я не вампир и вижу свое отражение в зеркале, и я обычно хорошо получаюсь на фото». «Но...» Грег, выпученными от удивления глазами, пялился на снимок. Тут есть дерево, на которое ты опиралась. Ствол отлично получился. А вот то место, где ты стояла. Но где же я сама? Потребовала ответа Шерри. Неважно. Она выхватила у Грега снимок и швырнула его на траву. Сделай другую фотографию и побыстрее. Хорошо, только... Грег не знал, что и думать. Почему Шерри нет на фотографии? Он наклонился, подобрал тот первый снимок и положил его в карман. На этот раз подойди ближе, приказала Шерри. Грег сделал несколько шагов вперед, тщательно навел фотоаппарат на Шерри и нажал кнопку. Из щели вылез квадратик фотобумаги. Шерри подошла к Грегу и выдернула фотографию из фотоаппарата. Пусть только попробует, не получится. Она внимательно следила, как проявляются контуры изображения. «Если хочешь, чтобы я снял всех гостей, ищи другой фотоаппарат», — твердо сказал Грег. «Эй, не верю собственным глазам!» — воскликнула Шерри. Ее опять не было на фотографии. Дерево получилось отлично, но Шерри рядом с ним не было. «Ты прав, эта тупая камера сломалась!» — зло сказала Шерри и отдала с ним Агрегу. «Плевать!» Она повернулась к остальным гостям. «Эй, ребята!» «Играем фанты!» Раздались веселые возгласы и шутливые стоны. Шерри повела гостей в небольшой лесочек позади дома. «Здесь меньше народу!» Объяснила она свои маневры. Как раз неподалеку была небольшая полянка. Отличное, незаметное постороннему взгляду место. Как и предполагал Грег, игра принесла ему мало удовольствия. Среди мальчишек только цып оказалось веселился от души. Ему вообще нравятся такие тупые занятия, подумал Грег. К счастью, через полчаса он услышал, как миссис Уолкер, мать Шерри, зовет их пить чай с тортом. Какая жалость! С насмешкой пробормотал Грег. Как раз когда мы только-только разыгрались! Нам в любом случае надо уходить из леса! С ухмылкой сказал Цыпа. А то рубашка Майкла всех зверей распугала! Смеясь! И обмениваясь впечатлениями об игре, ребята вернулись к дому. Во внутреннем дворе на маленьком круглом столике их ждал розово-белый праздничный торт с зажженными свечами. Я ужасная мать, пошутила мисс Уолкер, раз вам одним гулять по лесу. Девочки захихикали. Миссис Уолкер взяла в руку нож, чтобы резать торт. А где Шерри? удивленно спросила она. Все переглянулись. Она была с нами в лесу, сказала Нина, всего минуту назад. Эй, Шерри! прокричал Ципа, сложив руки рупором. Земля вызывает Шерри! Пора исторт! Молчание! Никаких следов, Шерри! Может быть она вошла в дом? Предположил Грег. Миссис Уолкер покачала головой. Нет, она не проходила через внутренний дворик. Иначе я бы ее увидела? Может быть она осталась в лесу? Я проверю! Вызвался Цыпа. Он добежал до границы леска и исчез за деревьями, не переставая звать Шерри. Несколько минут спустя он вновь появился и недоуменно пожал плечами. Никаких следов Шерри. Они обыскали дом, потом задний двор, потом еще раз лесок. Шерри исчезла. Грег сидел в тенечке, привалившись спиной к стволу дерева и следил за одетыми в синее полицейскими. Фотоаппарат он положил на землю. Полицейские пересекли задний двор и вошли в лес. Грег слышал их голоса, но не мог разобрать слов. Лица людей в форме были сосредоточенными и напряженными. Прибыли еще полицейские, суровые и деловитые. А потом еще... Миссис Уолкер вызвала мужа, который в это время играл в гольф. Сейчас родители Шерри сидели рядом на креслах в углу внутреннего дворика, и, изредка переговариваясь шепотом. Они держались за руки и выглядели бледными и встревоженными. Все остальные разошлись по домам. Во дворике все еще стояли накрытые праздничные столы. Свечи на торте догорели до основания и превратились в голубые и красные лужицы воска на розово-белой глазури. К торту! Так никто и не притронулся. «Никаких следов, девочки!» — сказал Уолкером краснощекий полицейский с пшенично-белыми усами. Он снял фуражку, открыв короткие светлые волосы и почесал в затылке. «Может быть, ее похитили?» — спросил мистер Уолкер. «Никаких следов борьбы!» — сказал полицейский. «Вообще никаких следов!» Миссис Уолкер тяжело вздохнула. Я опустила голову. «Я ничего не понимаю!» Последовала напряженная тишина. «Мы продолжаем поиски!» — ободряюще сказал полицейский. «Я уверен, мы найдем что-нибудь!» Он повернулся и пошел в сторону леса. «Привет!» Он остановился перед Грэгом и посмотрел на него сверху вниз, словно впервые увидел его. «Ты все еще здесь, сынок! Другие гости ушли домой!» Пригладив волосы, он надел фуражку. Знаю, серьезно сказал Грег. Он подобрал с земли фотоаппарат. Я офицер Ридик, представился полицейский. Знаю, тихо повторил Грег. Почему же ты не пошел домой, как все остальные, после того, как мы поговорили с тобой? Спросил Ридик. Я просто сильно расстроен, сказал Грег. Я имею в виду Шерри, мой друг. У него запершило в горле. Которая сразу стала сухим. Кроме того, я живу прямо здесь, он показал на соседний дом. Но ну, тогда ты можешь уходить, сынок. Ридик, нахмурившись, повернулся к лесу. Поиски могут занять много времени. Мы пока еще ничего не нашли. Знаю, ответил Грег и провел рукой по фотоаппарату. Я также знаю, что причиной исчезновения Шерри стала эта камера. Он был слишком напуган. «Она только что была здесь, а через секунду растворилась в воздухе!» Полицейский заглянул в лицо Грега, словно хотел найти там ответ. «Да», — согласился Грег, — «странно». «Это намного страннее, чем можно себе представить», — подумал он. «Фотоаппарат превратил шерь в невидимку. Сначала она исчезла на снимке, затем исчезла и в реальной жизни». Виноват в этом фотоаппарат. Не знаю как, но он унес куда-то Шерри. Ты хочешь мне что-то сказать? Ридик положил правую руку на бедро, так что она оказалась прямо над потертой, коричневой кабурой, где был пистолет. Ты видел что-нибудь важное? Сказать, гадал грек. Если я скажу о фотоаппарате, он спросит, где я его взял. Мне придется объяснять, что я забрал его в доме Кофмана, и нам попадет. За то, что мы вломились туда. Но разве это имеет значение? Пропала Шерри, исчезла, растворилась, ее жизнь намного важнее. Скажу, решил Грег. Но тут же засомневался. Если я скажу, он мне не поверит. Если я скажу, то это никак не поможет вернуть Шерри. Ты выглядишь очень встревоженным. Ридик присел рядом с Грегом. Как тебя зовут? Грег. Грег Бэнкс, так вот, ты чем-то взволнован, Грег Бенкс, тихо повторил полицейский. Почему бы тебе не рассказать мне, что тебя тревожит? Поделись своими мыслями, и думаю, тебе сразу станет легче. Грег глубоко вздохнул и бросил взгляд на дом шири. Миссис Уолкер плакала, закрыв лицо руками, а ее муж пытался ее успокоить. Ну, начал Грег. «Давай, сынок!» — подбодрил его Ридик. «Ты знаешь, где Шерри?» «Виноват фотоаппарат!» — выпалил Грег. Внезапно он почувствовал, как бьется жилка на шее. Он еще раз вдохнул и продолжил. «Понимаете, эта камера очень странная!» «Что ты хочешь сказать?» — тихо спросил Ридик. Грег снова вздохнул. «Я сделал снимок Шерри, когда только пришел. Я сделал два снимка. Она была невидимой на обеих фотографиях, понимаете?» Ридик моргнул. «Нет, не понимаю. Шерри была невидимой на снимке. Все остальное там было. Она исчезла, понимаете?» «А потом она исчезла на самом деле. Фотоаппарат, он предсказывает будущее. Я так думаю. Или предугадывает всякие плохие вещи». Грег поднял фотоаппарат, собираясь отдать его полицейскому. Но Ридик не сделал ни малейшей попытки взять его. Прищурившись, он внимательно разглядывал Грега. Его лицо казалось очень суровым. Грегу внезапно стало страшно. «Почему он на меня так смотрит? Что он собирается делать?» Грег по-прежнему держал фотоаппарат в вытянутой руке, протягивая его полицейскому. Ридик быстро поднялся на ноги. Ты говоришь, фотоаппарат приносит несчастье? Его глаза впирились в глаза Грега. Да, подтвердил Грег, это не моя камера, понимаете? Каждый раз, когда я делаю снимок... Довольно, сынок! Ридик наклонился и положил руку на плечо Грега. Я думаю, ты очень расстроен, тихо сказал он. Не буду тебя винить. Это было тяжелое испытание. Но я говорю правду, начал Грег. Я попрошу вон того офицера. Ридик махнул рукой «Отвезти тебя домой!» «И передать родителям, что тебе требуется хорошенько отдохнуть!» «Я так и знал, что он мне не поверит!» С досадой подумал Грег, «Как я мог быть таким глупцом? Теперь он считает меня чокнутым!» Ридик откликнул одного из полицейских. «Не стоит беспокойства!» Грег быстро поднялся на ноги. «Я сам приспокойно доберусь домой!» «Ридик...» Подозрительно оглядел его. — Ты уверен? — Ага, я умею ходить. — Если ты еще что-нибудь захочешь мне рассказать... Ридик перевел взгляд на фотоаппарат. — Просто позвони в участок. Договорились? Хорошо — Хорошо. Грег медленно зашагал к своему дому. — Не волнуйся, Грег. Мы сделаем все, что в наших силах. Крикнул ему вслед Ридик. — Забудь о фотоаппарате. Немного поспи. — Хорошо? — Хорошо. Пробормотел Грек.